Глава одиннадцатая Возвращение в город оказалось для нас не таким простым, как хотелось бы. После отдыха группа начала подъем к выходу из подземелья. Сбылись мои опасения. На втором ярусе мы наткнулись на ту самую группу Ноа-Эд. Правда, обошлось все же без сражения. Нас встретили, очень уважительно поприветствовали, сказали, что друзья – одной из сильнейших Ноа-Эд и советницы, их друзья, и на этом все. Группа нелюдей тут же поспешила спуститься на третий этаж. «Мне кажется, не отгониты их от нас тогда. Уроды бы точно ударили в спину», — тихо сказал мне Слав, провожая взглядом удаляющуюся группу. «Наверняка так бы и случилось», — согласился с ним. «Мутные они». «При первом же удобном случае вспоминают, с кем знакомы. То, что эти ребята совсем не новички и хорошо разбираются в реалиях лабиринта, очевидно любому, но при этом они подходят к другому отряду во время сражения или его назревания на дистанцию прямого поражения». О чем-то договорит. Да При уничтожении босса на несколько дней появление новых морфов внутри подземелья сильно замедлялось, так что не совсем понятно, зачем отряд нелюдей решил спуститься ниже. Но дело их. Впрочем, судя по тому, что на втором и первом ярусах нам пришлось пару раз принять бой с крупными стаями демонов, тварей тут все еще было более чем достаточно. Отлично себя показала и новая способность. Руническая иллюзия расширяла мою зону контроля и возможностей. Еще и отвлекало на себя внимание тварей. Ограничение в 20 метров, конечно, мешало прилично, особенно после наблюдателя, который мог отдаляться от меня на всю сотню, но тоже неплохо. Еще и дополнительный взгляд, который расширял мои возможности восприятия. Жаль, что сон Яф не дал больше понимания Руники. В этом смысле выгоднее было поднимать тот же домен или клетку, но ничего не поделаешь. Это все равно был риск, пускай и небольшой. Все нужные мне знания я получил от маяка Войда. Движением руки развеяв иллюзию, я посмотрел на выпавшие предметы с уничтоженных тварей. Их как раз собирали наши воины. И все это было барахлом, как и полученные с монстров навыки. Мне окончательно перестало падать хоть что-то интересное с местной живности. Слишком уж большая разница в уровнях. Предполагаю, что еще несколько уровней, и даже энергия жизни перестанет выдаваться, а выполнение заданий заблокируется. В этом случае придется забыть о средних вратах. Жаль, но добить задание у меня все-таки не вышло. Даже с учетом всех этих столкновений, у меня все равно еще осталось чуть меньше сотни морфов. Если задаться целью, дело одного или двух дней в любом данже на Земле изменений. Снаружи, конечно, куда дольше. Убийство существ с маркером морф. Прогресс 909 из 1000. В процессе. Общее количество энергии жизни – 648 119 Несмотря на то, что сам по себе этот рейд продлился не так уж и долго, больше двух дней, вымотались мы все равно знатно. В подземельях почти всегда так. Постоянное напряжение, закрытые пространства, удушливая тишина – все это совсем не способствовало расслаблению. Даже в тех землях изменений было куда проще. Но последние были уименованных не так популярны, как данжи. «Боги, как же хорошо на свежем воздухе!» — выдохнул гвоздодер, когда мы выбрались, наконец, наружу. «Впервые могу с тобой полностью согласиться и в самом вопросе, и в эмоциях. Рядом появилась Май. Ненавижу подземелья». «А кто их любит?» — хмыкнул на это Слав. «Там отлично охотиться. Ну вот находиться, прямо скажем так себе». Задира и обычно молчаливая хвоя также поддержали воинов. Даже для них давление подземелья было не самым приятным и ощущалось негативно. Не вступая в обсуждение, я занялся делом, создавая врата-переход к портальной площадке. Не лучшее место рядом с данжем, но с моим нынешним пониманием навыка и нужна-то лишь пара мгновений. С едва слышимым уху скрежетом перед нами появились рукотворные врата. Как бы я ни старался, мгновенное перемещение сразу группы именованных было невозможно, даже для меня». Хорошо, хоть при индивидуальном переносе все проходило намного быстрее. «Вот нравится мне путешествовать с тобой, лидер. Хоп, и мы на месте. Не надо топтать берцы по всем этим холмам да оврагам». Гвоздодера, как обычно, было не заткнуть. Хотя не сказать, чтобы не пытались. «Тут только город. Какие еще овраги?» — перебила воина Май. «Только бетон и дома. Да какая разница, топать-то все равно не хочется». Я их уже не слушал, направившись к пустой портальной площадке. Стражи не было, а в лагере при вратах такое ощущение было намного меньше именованных. Как-то тревожно. Подобные изменения обычно не происходят просто так. Мои предположения полностью подтвердились, стоило нам переместиться в город лабиринта. От открывшегося вида мы все замерли, не веря в то, что наблюдаем. «Твою ж матушку, шеф! Вы это тоже видите?» — спросил гвоздодер. «Это невероятно!» «Какого...» Нестройные возгласы членов группы ясно показали, что не только я был удивлен увиденным. Алое небо погасшего легендариума пропало, словно бы его и не было. На его месте сейчас находились привычные нам такие родные и глубокие синие небеса Земли. Ну и похожих на нее миров. Но даже не это вызвало всеобщее удивление а большое количество перевернутых пирамид, которые сейчас заполонили собой почти весь небосклон. Сколько их тут было? Полсотни. Сотня? Так или иначе, они просто висели, а именованные, похоже, не обращали внимания на них, явно уже привыкнув к их присутствию. «Мне надо поговорить с советом». Задумчиво пробормотал я, всматриваясь в странное зрелище, и уже громче обратился к группе. «Все свободны!» только вначале не забудьте отметиться в гильдии. Выход в следующий рейд не позже, чем через двое суток». Вопросов, почему так быстро, ни у кого не возникло. Мне удалось немного разговорить стражу, которая тут уже присутствовала, пускай и в уменьшенном составе. От них узнал, когда появились эти штуки в небе. Выходило, что чуть ли не сразу после нашего ухода, и вроде как они все еще продолжают появляться. Пирамида за пирамидой, заполняя все видимое пространство. Лабиринт при этом на все это представление не реагирует, но при этом стягивает в город все свои силы. Стражи и большая часть кланов-служителей, типа тех же проводников земли, теперь не могут покидать город и вынуждены устраивать дежурство во всех районах. К слову о проводниках. К некоторому облегчению узнал, что кнопку они все-таки разыскали. Как оказалось, девочка находилась в одном из храмов на излечении, только в отличие от того же главы защитного порядка никто об этом почему-то не знал. Так или иначе, девочка выкарабкалась и смогла выжить после нападения Прометея. Правда, сейчас она все еще отходила от исцеления. И понятное дело, что никто в городе понятия не имел, что происходило с системой. Предположений было тысячи, конечно, но вот что из них правда, одной только системе и известно. А та почему-то не очень хотела делиться информацией. Оракулы и медиаторы также разводили руками. Лабиринт и их запросы игнорировал тоже. Жаль, но со всем советом поговорить мне не удалось. Собирался он не каждый день из-за постоянной занятости самих советников, которым приходилось сейчас выполнять экстренные задания лабиринта. Я, к слову, также получил парочку, стоило только пересечь врата, но мог себе позволить их пока игнорировать. Высокая карма позволяла делать это некоторое время, потом будет уже начисляться штраф, и не маленький. Впрочем, мне все же удалось застать раздора в его резиденции, где происходили последнее время сборы совета и как следует расспросить по ситуации с пирамидами, а также узнать подробности по последним событиям. В особенности меня интересовал вопрос решения проблемы с браслетами. Тут же с ним находился и глава гильдии защитного порядка, хмурый и неразговорчивый. «Так себе у нас дела». Встретивший меня медиатор криво усмехнулся, не скрывая, насколько все плохо. «Если говорить вон про те штуки на небе, то мы понятия не имеем, кто это и на кой черт они сюда приперлись». «Стражи это, или их преемники, а может быть и те, кто украл их технологии, неважно. Лично я, да и все в Совете уверены, что они прибыли сюда полакомиться остатками лабиринта, гиены всех этих свихнувшихся миров. Выжидают удобного момента, чтобы напасть. Я кивнул, понимая, о чем говорит медиатор. Да и встречные мной стражники говорили, что лабиринт сейчас на взводе и возвращает всех именованных с префиксом «в город». Тип того, кивнул раздор и помрачнел. Что же касается твоего вопроса насчет браслетов, то там все еще хуже. Факир выяснил, что ограничения не зависят от этих серебряных побрякушек на руке. Что-то скрыто в наших телах. Факир? Я на мгновение мысленно споткнулся, пока не понял, что речь про советника, отвечающего за браслеты, что логично. А мне уже стоит немного отдохнуть, совсем туго соображаю. Тот парень, что взялся за проблему с браслетами, пояснил медиатор. Так вот, он выяснил, что лабиринт засунул в нас что-то вроде дополнительного ограничителя. Предполагается, что в голову, но тут факир до конца не уверен. Они сейчас с Орлекиной пытаются решить этот вопрос в специальном сжатом пространстве, где время течет немного по-другому. Какая-то способность или артефакт, не знаю. Мы до конца не разобрались, а сама глава Орлекинов, как ты понимаешь, не горит желанием объяснять. А вот это интересно. Способность, управляющая временем. Сильная штука. Я бы и сам не отказался от такого. Время сейчас на вес золота, особенно при изучении руники. Пускай у меня был сон явь, что по своей сути было то же самое, но до него еще докачаться было нужно, а тут просто навык. Да и на первых уровнях рунических способностей время, проведенное во сне, нельзя было назвать долгим, и практиковаться нельзя, только думать, размышлять да запоминать увиденное. А если подумать, не слишком ли эта способность сильна для простого именованного, ну или даже не совсем простого, я даже не слышал ни о чем подобном. Были, конечно, навыки того же главы защитного порядка с его кольцами, которые могли просто дезинтегрировать противников, по словам той же Тиши, но управление временем — это класс повыше будет. Между тем глава защитного порядка словно бы почувствовал внимание к себе, добавил к словам раздора уже от себя. Не стоит надеяться на то, что у них выйдет хоть что-то. Если все действительно так, как предположил Факир, обойти или убрать ограничитель становится практически невозможно. Как бы я сделал, если бы был на месте создателей лабиринта? Я бы вшил в головы рабов системы специальный датчик, а по всей территории, где открываются врата лабиринта, Создал что-то вроде передатчиков. Можно даже вмонтировать их прямо во врата, которые передавали бы постоянно сигнал. Если датчик не получает сигнала от лабиринта, скажем, в течение минуты, происходит автоматический подрыв. Дешево, сердито и не требует лишнего контроля. Единственные два способа решения проблемы, которые приходят в голову, это извлечение датчика или его отключение удаленно. Второе, уверен, возможно, Оно сделано на случай, если происходит перекрытие портальной установки. Как это случилось перед вторжением, помните?» Я кивнул, мысленно соглашаясь с мужчиной. «Он прав. Это самое разумное объяснение, в том числе и зоны контроля в каждом мире, и почему они отличаются. Есть лишь пара порталов, где передатчик бьет на весь мир, или точнее континент. Мы просто не забирались дальше, не было смысла». Во всех остальных случаях территория действий именованных ограничена куда сильнее. Получается, простое отключение лабиринта, как того хотела моя копия, просто убьет всех нас? Вот же. С другой стороны, можно попытаться спуститься на технический этаж и найти место, где можно отключить датчики, как сказал глава защитного порядка. Вслух, понятное дело, говорить это не стал. Вместо этого просто спросил, давно они там? «По нашему времени первый день, а вот по их...» Орликина утверждала, что там час за сутки идет. «Вот и считай», — отозвался раздор. «Чуть меньше месяца. Если палач не преувеличила...» «А как у тебя дела? Удалось хоть что-то выяснить?» «Если называть вещи своими именами, то да. Я получил то, что надо. Осталось только провести испытания, довести до ума полученные плетения, подстраивая их под нас». Ну и выбрать, куда мы отправимся, конечно. Вариантов огромное множество, но нам-то нужен самый безопасный. Вот это дело. Впервые с начала разговора Раздор искренне улыбнулся, вновь превращаясь в самого себя. Первая хорошая новость за последнее время. Хоть в этом у нас не будет проблем. Говорить ему про некоторые нюансы с требуемой энергией для поддержания портального разрыва я не стал. Зачем портить момент? Тем более это действительно был всего лишь нюанс который хоть и бил по кошельку именованных, но оставался решением. Так, и что мы имеем по итогу-то? Скорее всего, у Арликины и Факира ничего не получится. У нас есть чуть больше 20 дней на то, чтобы решить вопрос. Даже меньше, если брать в расчет советников, получивших приглашение к сердцу первыми. Если все сложится действительно так, мне придется спускаться на технический этаж. «Не хочу, вот хоть убей». Но какие еще варианты? Особенно после того, что узнал сегодня. Проклятье. Буду думать, но пока в голову совершенно ничего не приходит. Отключить датчики в наших головах или где они там находятся и отключить к чертям лабиринт. Уверен, в этом случае последует мгновенная атака со стороны зависших над городом пирамид. Сам лабиринт не может или не хочет по каким-то причинам переместиться, как это было после нападения. Возможно, отсутствует достаточно энергии, а может и что-то вроде перезарядки. Так или иначе, мы в дерьме. Если буду рисковать, придется ставить в известность совет. Нападение стражей из пирамид — это серьезно, и подходить к этому надо очень тщательно. Нет, будем надеяться, что у Факира получится, и пока сосредоточимся полностью на портальном плетении. А вот если нет, тогда будем действовать. Перед этим рассказав большую часть известного мне совету. Лучше плана у меня пока нет. А что другие советники? Я очнулся от собственных мыслей, ощутив, что пауза уже сильно затянулась. Выполняют поручение лабиринта? Можно и так сказать. В основном запасаются всяким. Думаю, если не выгорит с факиром, попытаются уйти, плюнув на все. Или пойдут штурмовать данжи внутренних порталов. Всяко лучше, чем быть сожранным системой. «И знаешь, как по мне, это действительно лучше!» Раздор усмехнулся, показывая, что такой исход он и сам одобряет. «Есть еще вариант!» — добавил уже от себя глава защитного порядка. «Согласиться!» Медиатор тут же помрачнел. Но мужчина словно бы не заметил этого, продолжив. «Понятное дело, что это предательство и по своей сути переход из лап одного чудовища к другому, но это хоть какой-то шанс. Скажу тебе, что очень многие схватятся за него». Вот же, со всей этой беготней совсем забыл про это. Я мысленно оценил слова главы и согласился с ним. Очень много, кто не станет заморачиваться какой-то эфемерной верностью и пойдет к божественным воплощениям, понимая, что выбора-то у них и нет. Да и какая верность? Кому? Не системе же. Именно поэтому времени у нас еще меньше, чем казалось изначально. Предлагаю провести совет. Я посмотрел на раздора. «У меня есть пара мыслей, которые должны услышать все».